Издательство «Эксмо» представляет. Роман Злотников «Император и трубочист». Том 1. Крепостной. «Что ж ты, Фирс, совсем разуменье потерял? Аль Горько и вчера перебрал? Совсем не видишь, кого учишь?» Маленькая, сухая женщина в теплом капоре сердито наступала на дюжего черноволосого мужика, стоящего перед ней, покаянно склонив голову. «А ли самого поучить, как следовать быть, надобно? Убил же Пащенко, как есть убил, ирод!» Дюжий мужик, молча стоящий перед ней, потупил взгляд и нервно жамкал руками потертый заячий триух. «А чего тут скажешь-то? Виноват, как есть виноват!» Третьего дня во дворце покойного императора Павла, скончавшегося, почитаюшь, два года тому назад в Санкт-Петербурге от, как официально было объявлено, апоплексического удара, да-да, того самого табакеркой по голове, в котором ныне проживала его вдова с младшими детьми, случился большой пожар, практически этот дворец уничтоживший, хотя большую часть мебели, а также некоторые дверные полотна едва ли не самое дорогое из обстановки «большие зеркала» удалось спасти вызванные со съезжего двора седоусый пожарной, службу коих учредили только вот в прошлом году, обойдя с стопниками обгорелые руины, постановил, что пожар приключился от забившегося сажей дымохода, вследствие чего всех причастных к всему делу было велено поучить, что означало «порку на конюшне». На правило было поставлено 23 человека, из которых 12 являлись стариками из числа дворовых, отставленными с прежней службы по причине нынешней невозможности ее исполнения, и ныне доживающими свой век выходило, что он-то и был самый виноватый поскольку был взят в дворцовую дворню из жалости после смерти матери прачки и подвязался аккурат трубочистом. Причем почистить тот самый дымоход, из-за которого все и началось, ему было велено еще неделю назад. Так что все справедливо. но ну а то, что всю последнюю неделю мальчонка отлеживался в дальней кладовке, после того, как один из остопников, принявший на грудь, нещадно отходил его поленом, никто вспоминать не стал. Истопник среди дворни был человеком, уважаемым, инвалидом воинской службы, а пащенок его и так держали из милости. Так что, несмотря на то, что мальчонка по малолетству вроде как не должен был попасть на правило вместе со взрослыми, наказывать его отдельно никто не стал. Поэтому пришлось и ему, опосля всех старших, задирать рубаху и ложиться на бревно, под кнут. А вошедший в раж после двух с лишним десятков взрослых мужиков и куда более старших и потому более крепких малолеток конюх совершил оплошку, не сдержал руку. Так что после первого же удара мальчонка взвыл исторг из горла сгусток крови и лишился духа, что привело наблюдавшую за правилом ключницу или, как ее еще называли промеждворни, барскую барыню в полное негодование. Уж больно жалостливо выглядел мальчонка. Тощенький, шейка тоненькая, да подживающие желтые синяки по всему телу. Ей его жалко стало еще когда он рубаху стягивал, но останавливать экзекуцию она не стала, потому что сие было неправильно, виноват, получи, столько, сколько положено по заслугам, но смерти-то этот мальчонка точно не заслужил. Вот! «Тебе уже будет! Сам на правило пойдешь, Ира такаянный!» Продолжала негодовать ключница. Но тут какая-то из девок, которых многие по-старому еще именовали сенные, собравшихся посмотреть на немудреное развлечение, ахнула и заголосила. «Ой, гляньте, пащенок-то зашевелился! Живой он, живой!» Ключница резко развернулась. Но ну, шагнув вперед, подхватил худосочного, поддержав его под руку. Тот покосился на него мутным взглядом, который с каждым мгновением становился все более и более осмысленным. «Ишь ты!» — неодобрительно выдал кто-то из поротых истопников. «Глянь-ка!» — пробурчал в ответ истопник, правда заметно сбавив тон. «Я за государя-амператора кровь проливал, потому имею право к себе уважение требовать». «Ах ты ж пьянь подзаборная!» Тут же вскинулась ключница, до которой дошло, чьих рук были те пожелтевшие синяки по всему телу. «Небось, за казёнкой в кабак хотел мальца послать. А того не подумал, что никто ему в кабаке ничего не нальёт, да ещё и деньгу отберут». «Так он никому деньгу и не даёт». Поёживаясь от располосованной спины, тихо пробурчал один из ранее принявших наказание подростков. «Как хошь, так горькую и доставай. Хошь воруй, хошь своё трать». — Я за государя-амператора! — снова начал истопник, но ключница его уже не слушала. Хищно ощерившись, она развернулась к кониху и строго приказала. — Этому еще двадцать горячих! Да смотри у меня, не жалей! Полно отвешивай, потому как он и есть главный виноватый в пожаре! После чего перевела взгляд на мальчонку и вздрогнула, потому что взгляд у того был совсем не детский, жесткий. Внимательный, серьезный и до предела удивленный.